Длительная, суровая война. В ней будут и успехи, и неудачи, и вину за первое же поражение припишут ему и Гуди, и Талецкой Альхаме. Великое бедствие постигнет кастильских евреев, и вся ярость дома обрушится на него и на его дочь. Даже и ближайшее будущее представлялось ему неверным. Что будет, когда Ракель произведет на свет младенца. Временами и Иегуды овладевали дерзкие, безумные мечты о том блеске, каким будет окружен его внук, и в христианском мире Баррагана, королевская наложница, пользовалась большими правами, и рожденное ею дитя в правовом отношении стояло немногим ниже законных детей. Испанские короли делали из своих бастардов знатных вельмож. Перед Иегудой маячила мечта, что его внук, чего доброго, станет Кастильским принцем. Однако его трезвый рассудок не замедлил развеять дерзостную мечту и показать, какими опасностями для него и для Ракели чревато рождение этого внука. Дон Альфонсо, разумеется, пожелает, чтобы его сын был крещен. Чистое безумие требовать от короля Кастилии чтобы он растил родного сына в ереси. И все-таки Иегуда должен решиться на это безумие. Господь посмеялся над ним, а Донай посмеялся над ним. Господь не простил ему, что он столько времени оставался Мешумадом. Господь захотел его испытать, а он не выдержал испытания и лишился сына Алассара. Теперь же Господь вторично испытывает его. Не только узколобый и непреклонный раби Товий, но самый свободомыслящий из всех ныне здравствующих еврейских мудрецов, господин и учитель наш Моисей бен Маймун наистрожайше требовал от евреев, чтобы они оставались твердыми, взирая ни на какие испытания, и не допускали своих детей до такого падения, как переход в христианство. В десятый раз перечитывал Иегуда послание о вероотступничестве. «Кто под страхом смерти признает себя последователем пророка Магомета», — так учил в этом послании Бен Маймун. Тот еще не погиб. Погибшим должен считаться тот, кто подставляет голову подводы крещения, ибо признание триединства — это не более не менее, как идолопоклонство, нарушение второй заповеди. И Бен Маймун приводил стих из Священного Писания. «Кто дает из детей своих молоху, тот да будет предан смерть. И если народ земли не обратит очей своих на человека того и не умертвит его, то я обращу лицо моё на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех, которые блудят по следам его» молох древнее финикийское божество, которому приносились человеческие жертвы. Культ молоха некоторое время существовал и в Палестине. Иегуда доверился надежному другу Мусе. Мусе было понятно, что Иегуда даже слышать не желает о крещении своего внука. «Но как можешь ты воспретить королю Толедо и Кастилии, чтобы он воспитывал свое дитя в христианской вере?» — спросил Муса. И Ягуда нерешительно заметил, что он и Ракель могли бы бежать до того, как младенец народится на свет. Муса отверг этот план. «Пойми же меня!» — взмолился И Ягуда. Ведь ты при всем своем бесстрастии не желаешь отступиться от ислама. Ты знаешь, что я проявил слабость и не удержал сына моего Аласара, и что я сам повинен в его духовном падении. Не могу я потерпеть, чтобы этот король...